Глава 12. Махон Келкине заглушил мотор в темном переулке, вынул прочный портсигар из железного дерева, щелкнул керосиновой зажигалкой, выдохнул дым, ловя момент тишины и наслаждения. Не так много удовольствия у солдата, даже если солдат боевой маг. Та же грязь, те же комары, тоже идиотское командование. Разве что палатка по суше да каша погуще. И табак в самокрутке чуть-чуть пахнет табаком, а не только паленой бумагой и сухой травой. Болото пограничья или городские трущёбы разница невелика, и тут и там могут сунуть нож в почку, и тут и там нужны друзья, готовые прикрыть спину. Поначалу, ожидая суда после избиения полковника Кентавр ярился, проклинал офицеришку, возомнившего себя полководцем, не желал разговаривать с адвокатом, но тот оказался тертым калачом, привел в камеру к махоуну выживших тех, кого он вывел из болота, прикрывая своим огнем. Друзья молча обнялись, и это позволило Килки не успокоиться и прислушаться к тому, что лопотал старикашка в смешном парикe. А говорил адвокат неглупые вещи. Ударить вышестоящего, конечно, плохо, но было бы хуже, если бы кентавр его спалил, как собирался. Мистер, устало усмехнулся Огневик, звеня блокирующими силу браслетами. Я его не ржёг только потому, что к тому моменту практически сжёг себя. Это не важно, мистер Килкини ничуть не удивился и не испугался старичок. Главное, что лорд Бодуэн Жив. Так что, думаю, обойдёмся отставкой и обычной пенсией вместо почётной, полагающейся магам. он только рукой махнул. Он не рассчитывал на пенсию вообще. Правда, возвращаться к родителям в их тихий фермерский городок тоже не хотел. Пусть только снимут браслет, и он найдет себе работу. Крепкий мужчина, прошедший ферму и армию, не страшился никакой работы, даже грязной или физической. Другое дело, что офицеру и джентльмену как бы им невместно. Но с этим быстро разберутся плюющие ядом заседатели. Хорошо, если не сошлют на каторгу. Именно такого конца ожидал Кентавр. Адвокат не обманул Ему удалось замедлить дело и свести все к простой отставке. Даже почетную пенсию отвоевал и выплату за неотгуленные 10 лет отпуска. Кучка денег получилась не слишком большой, все же военное ведомство умеет экономить, но ее хватило, чтобы купить теплый гараж, железного коня и вступить в братство тех, кто не мыслил дня без железа, бензиновой гари и скорости. Жизнь как будто наладилась. Просторный гараж служил Кентавру жильем, а железный конь помогал зарабатывать на хлеб днем и дарил приключения ночью. Только порой накатывали воспоминания о вони саноксарских болот, да что-то щемило в груди возле сердца. Стряхнув пепел и затоптав окурок, махоун, вынырнул из воспоминаний, завел мотор и отправился туда, куда его тянуло каждый вечер уже несколько месяцев, в заведение под названием Горячие штучки. Бар В зал со столиком и сцена, на которой пели и танцевали девушки в нарядах разной степени откровенности. Горячие штучки ничем не выделялся среди дюжины подобных заведений на улице грез, но для Килкини это было место, где он мог сколько угодно пялиться на Кендис. Милая кудрявая блондинка невысокого роста выходила в паузах между танцевальными номерами, напевала песенки, иногда шутила с посетителями и уходила. Едва шум в зале заглушал звуки фортепиано, Кентавр провожал ее до тесной квартирки в большом доходном доме, убеждался, что она вошла и зажгла лампу, а после растворялся в кривых переулках, ведущих к его гаражу. Он не смел приблизиться к девушке, которой ему нечего было дать. Во всяком случае, он так считал. Разве позволит достойный мужчина своей женщине трудиться в грязном кабаке? Но его пенсии едва хватало на оплату его собственного существования. Работа курьером в дорогом магазине давала средства на содержание железного коня. Можно, конечно, не тратиться на кусок железа с мотором вместо сердца, но тогда и работы не будет. А пришибленных армией огненных магов никто не спешил брать на службу в контору или в цех. Военное прошлое часто аукалось ветеранам не только унынием или головными болями, но и магическими срывами. Кэндис же своим ежевечерним трудом содержала старенькую мать, хлопотавшую по хозяйству, и младшую сестру, ученицу храмовой школы. Содержать трех женщин дать им дом кинтавар не мог, поэтому просиживал в горячих штучках почти каждый вечер над единственным бокалом пива, а потом провожал девушку домой. В этот раз он, как обычно, подошел к стойке, взял бокал и встал в углу, чтобы не мешать завсегдатаям. Позже можно будет пересесть за столик, а пока нужно глянуть, кто сегодня гуляет в штучках, оценить опасность для Кендис и пути отхода. Каждый вечер Килки не выстраивал путь, применяя военную тактику и стратегию, и порой его мысленные игры помогали певице вовремя унести ноги. Однако, стоило Махоуну встать на привычном месте, как его кто-то крепко стукнул по плечу. Кентавр Маг быстро обернулся, предполагая увидеть кого-то из рычащего братства или, может быть, сослуживца, а увидел элегантно одетого лорда, опирающегося на модную в этом сезоне эбеновую трость. Грек не сразу узнал старого друга Огневик. "Я", лорд широко улыбнулся в ответ. "Подскажешь, что здесь можно выпить, чтобы не отравиться?" Немного растерявшись, Килки ткнул пальцем в бутылку, стоящую на самом верху барной стойки. Вон там старый дюк держит более-менее приличный бренди. Грегори сделал знак бармену, и тот потянулся за бутылкой, разглядев в толпе состоятельного лорда. волорда. Бренди оказался недурным, так что Грег с удовольствием сделал глоток, а потом предложил однокашнику. "Присядем, расскажешь, как у тебя дела?" Они сели за угловой столик, из-за которого было неплохо видно сцену. И официант привычно принес кентавру бокал пива. А лорд Ливернес заказал пару отбивных и закуски. Смущаясь от своей неустроенности, Килки не коротко изложил свою историю, а потом замолчал, потому что на сцену вышла Кендис. Ни горячее мясо, ни старый знакомые рядом не могли заставить его оторвать взор от девушки. Грегори, надо отдать должное его воспитанию тактичности, молча сидел, не пытаясь вернуть себе внимание друга. Когда Кендис допела, поклонилась и ушла со сцены Кентавр выдохнул и очнулся вспомнил про Грега и смутился А лорд с интересом изучал содержимое своей тарелки и только когда уши Килки не перестали полыхать, поднял голову и сказал У меня есть для тебя служба Кентавр Служба? Сразу насторожился маг. — Его величество позволил мне создать сыскное агентство Аманда будет варить свои зелья Алеаль, гримировать и учить топтунов. Я напрягу связи, а ты можешь быть нашей силовой поддержкой. Я уже был на королевской службе, с легкой гримасой сказал Махон. Рад, что живым ушел. — Ты будешь работать на меня, отмел возражение Грегори. Дела в основном в столице, приличное жалование, жилье и возможность решать самому. Жилье? — На сцене задирали юбки весьма смазливые красотки, но Кен на них не смотрел. Его волновала возможность сменить район для Кендис и ее матери. «Съемный дом с возможностью выкупа, кивнул Грег. Я бы дал тебе время подумать, но у Али-Аля проблемы. Их нужно решать и быстро. Расскажи, что за проблемы», — попросил Махоун. Он все равно не собирался уходить из бара до завершения выступления Кендис. Грегори коротко изложил историю Держурбье и объяснил, почему торопится. Мелкого надо спасать и к нормальному делу пристраивать, он в театре своем совсем зачах. Только одному мне не справиться. Если я прав, и этот менталист безумен, он просто так себя схватить не даст. «А про боевых магов говорят, что они и так чокнутые. Мозги давно в штаны истекли. Сласковой улыбочкой дополнил кентавр И тут же сменил тон. Не держи меня за идиота, Грег. Ты этого менталиста сам найдешь через пару дней, а там или полиции сдашь, или торжественно за яйца подвесишь. Не надо мне твоей чертовой благотворительности. Махон говорил негромко, но завсегдатаи бара уловили смену атмосферы за угловым столиком. Кое-кто отодвинулся подальше, кое-кто придвинулся поближе и начал разминать руки в ожидании хорошей драки. Однако лорд не позволил себе потерять лицо. После того, что он пережил на континенте, агрессивная отповедь Килкини была ерундой. Грегори склонялся ближе к кентавру и заговорил ледяным тоном. Какого черта ты решил, что пахать до седьмого пота это благотворительность, Махоун? А? Он не просто говорил, он почти шипел, выталкивая слова сквозь сжавшиеся в нитку губы. Ты думаешь, шататься по трущобам, обшаривать канавы и ловить дерьмо этого мира отдых? Кентавр. Мои предки владели землей пятнадцать поколений назад. Знаешь, как я провел эти десять лет и чем все закончилось? Ты сидел в городе и жалел себя, а я считал, сколько капель крови упадет на мостовую, прежде чем я потеряю сознание. Да я черта лысого буду тратить заработанное кровью и золота на ерунду. К удивлению окружающих, получив отповедь, огненный маг расслабленно откинулся на стуле и пару раз хлопнул в ладоши. "Узнаю, Грегори", насмешливо произнес он. "Ты и Аллу можешь уроки актерского мастерства давать?" "Ладно, уговорил. Поможешь с жильем и с приличным жалованием, и я весь твой. Только условие: про малышку ни слова". Тут кентавр кивнул на сцену, на которой вновь появилась Кендис. "Я собираюсь жениться". "Что ж, за будущую миссис Килкини", поднял бокал лорд Лейвернес наградив соратника кривой улыбкой